когда то не увидел сумму, сердце у него радостно щёкнуло. Он мог отложить эти деньги на розыске Кэти. Лицо его осветилось слабой улыбкой, но она тотчас угасла, как только он поднял голову и увидел, что Маргарит следит за ним с нежным состраданием. Из этого он заключил, что Маргарит говорила с отцом и они решили подкупить его своей добротой. Он откинулся назад. излобно презрительно засмеялся. Что ты? весело и невинно спросила Маргарет, глядя на него ясным любящим кротким взором. Письмо от отца, ответил он, наблюдая за ней, полное прекрасных добрых советов с приложением чека. Я должен поостеречься, сказал он. Почему? Разве ты не слыхала о Донайцах? которых следует остерегаться, когда они предлагают дары. О, Тони, какие у тебя гадкие мысли и каким ты стал циником! Твой отец такой милый, он так любит тебя, так беспокоится и только и думает, как бы тебе помочь. Не сомневаюсь. Но думает ли он помочь мне так, как я хочу, или так, как он хочет? Тут знаешь ли большая разница. Умирающий от голода, да и вообще всякий разумный человек, предпочтет кресту за военную доблесть банку мясных консервов. Это я, по-видимому, крест за доблесть, а она, вероятно, банка мясных консервов. О ком ты говоришь? Устало спросил Тони. Ужасно. если после такой ночи предстоит еще выдержать сцену ревности? — Ну, разумеется, об этой немке. Ты опять писал ей? — Тони, ну зачем ты это делаешь? Зачем изводишься из-за какой-то женщины, которая и знать тебя не хочет? Да к тому же наш враг. — Ведь я же что-то значила для тебя, когда ты приезжал в отпуск. Почему ты теперь так изменился? Не надо было тебе читать чужие письма, сказал он холодно. Я прочла нечаянно, вспылила Маргарет. Ты оставил письмо на виду, так что всякий мог прочесть его. Ты упрекаешь меня за такой пустяк, ведь я прочла лишь адрес на конверте. И не думаешь о том, что делаешь сам. А ведь во время войны ты забыл о ней. Тебе была нужна я. она внезапно умолкла и изящным движением смакнула с ресниц слезы. У Тони готовы было сорваться с языка. Мы оба думали тогда, что я буду убит. Но он вовремя удержался. Слишком грубо, слишком жестоко сказать такую вещь женщине. Он сидел молча, холодный, враждебный, уставившись глазами. На белую азбестовую решетку в газовой печке и машинально считал в ней отверстия. Он испытывал чувство невыносимой тоски, сожаления и горечи. Банальная, затасканная фраза пришла ему на ум: разбитое сердце. Нужно пережить и испытать это, подумал он, чтобы понять истинный смысл этих старых избитых фраз. Внезапно, прежде чем он успел шевельнуться или сообразить, что она делает, Маргарет упала перед ним на колени и судорожно сжимая его в своих объятиях, стала осыпать поцелуями его лицо. Ему было неловко и стыдно, что он такой грязный, небритый, а она шептала: «Тони, Тони, отчего ты так жесток со мной, так холоден? Ты никогда не был таким, когда приезжал в отпуск из армии». «А в последний раз, когда мы, ты был такой веселый и очаровательный, а я думал о том, какой ты храбрый, и мне казалось, что ты любишь меня, я тогда не придавала значения тому, что ты пьешь, потому что ты был счастлив. А теперь ты сидишь тут один, пьешь бренди, это ужасно, и пишешь письма этой женщине». У нее вырвался тихий стон, И он почувствовал, как ее теплые груди прижались к нему, когда она попыталась поцеловать его в губы. Что ж ты сидишь и молчишь, как каменный? Ответь мне. Была секунда, когда Тони готов был убить ее. Если бы он не выбросил в сад патроны, то задушил бы ее и застрелился сам. Но уже в следующую минуту все чувства в нем перевернулись. Не Маргарет рыдала перед ним, прижимаясь мокрым лицом к его лицу, а страдающее человеческое существо, в страданиях которого был повинен и он, и страдания эти нуждались в облегчении не меньше, чем его собственный. Он не мог не почувствовать к ней жалости, и жалость эта, словно растопила немного своим теплом. его собственную леденящую боль. Его всегда трогало страдание человеческого тела, и он обнял ее бережно и нежно, как обнял бы солдата умирающего от ран. Он не отрицал, что эта женщина волновала его плоть почти так же сильно, как ее смятение волновало его чувства. Так ли много у него привязанностей в жизни? чтобы он мог оттолкнуть ее чувства ради верности мечте. Он поцеловал ее в губы, потом мягко, но решительно отстранил от себя. Когда он заговорил, она жалобно смотрела на него глазами полными слез. Но то не сейчас почувствилась в ней какая-то театральность, хотя он и огорчался, что она плачет. Он говорил медленно. словно подыскивая слова и чувствовал, как руки ее безжизненно лежат в его руках. Я не хотел тебя обидеть, Маргарет. Если я в чем-то виноват перед тобой, мне очень-очень жаль. Но будь справедлива ко мне и согласись, что мы в прошлом году сошлись с тобой ни о чем не думая, или даже, вернее сказать, с отчаяния. Как тысячи и тысячи других, пытавшихся сорвать хоть немного счастья от жизни, которая казалась ускользала от нас. Ведь правда, не так ли? Она кивнула, глядя на него все так же пристально и печально, словно прощающая человеком, идущим на казнь. Это раздражало его, но он сдержался и продолжал. Ты говоришь, что я тогда был весел, а теперь мрачен. Позволь мне пояснить тебе это примером. Когда человек состязается в беге, он продолжает бежать, хотя чувствует, что вот-вот упадет. Но когда бег окончен, он действительно падает и не может перевести дыхание. Вот также и я. Не могу перевести дыхание. «Дай мне возможность отдышаться». Он замолчал, но она ничего не ответила. Он отвел глаза, чтобы не видеть ее пристального взгляда, и продолжал. «Я почти не чувствую себя человеком, и я знаю, что в таком состоянии не способен жить ни с кем. Вот почему я переехал сюда. Мне предстоит долгая борьба с самим собой». Все во мне сметение и хаос. Вряд ли я способен сейчас разобраться в себе самом или в чем бы то ни было. Прежде всего мне нужно совладать со всеми разбуженными во мне бешенными яростными инстинктами. Я должен восстановить контакт с людьми, повидать старых друзей, приобрести новых. В понедельник я поступаю на службу. Все лучше, чем сидеть здесь и хандрить. Ты сейчас видишь перед собой не человеческое существо, а хаос. Возможно, я на некоторое время уеду. Куда? – перебила она его резко. На континент, – ответил он уклончиво. Он хотел было чистосердечно признаться ей, чтобы едет искать Кэти, но усвоенная мудрой осторожностью держала его. Ну, а что касается нас с тобой? Ты должна дать мне свободу, но выслушай меня. Ты знаешь, что я, какие я питал к тебе чувства тогда, в Париже до войны. Потом мы как будто отошли друг от друга, и он все еще не мог решиться произнести имя Кэти.